Глава 6. Мирослава. Мира изо всех сил старалась вести себя хорошо. Иногда ей даже хотелось вызвать хотя бы капельку симпатии у будущего мужа. Раз уж им предстоит большую часть времени проживать на одной территории, то было бы неплохо хотя бы не вздрагивать от его взгляда. Она не знала точно, что изменилось, но что-то поменялось в почти уже состоявшемся супруге к моменту подписания договора. Она даже хотела поговорить, но быстро передумала, не было никакой существенной разницы, являлось ли это плодом воображения Мирославы или у Максима болят зубы. Вениамин Рудольфович сообщил, что как только договор будет подписан, он по прямому распоряжению Сильвестра начнет предпринимать серьезные миры в деле Данилы, а отпустят музыканта в день свадьбы. Ждать, выяснять, задумываться и тем более откладывать в подписании последующую за ним свадьбу Мира была не намерена. Чтобы не беспокоило мужчину, выбранного ей в мужья дедом, она не собиралась растягивать срок пребывания Данилы в следственном изоляторе, куда, как сказал адвокат, его перевели. К тому же, дедушка сказал, что выпустит всю рог-группу. В день подписания она встала даже раньше завтрака, привела себя в порядок, пожелала всем за столом приятного аппетита, поприветствовала улыбкой юристов, когда зашла в кабинет и уселась в дедушкино кресло, которое он ей уступил. Сначала высокий и тощий, как швабра юрист обращался только к будущему супругу Миры, глава финансового отдела, как она поняла. Заискивающий улыбался всем по очереди, так и не решив для себя, на кого обратить более пристальное внимание: на хозяина, который демонстративно отходит от дела внучки, уступая право подписи бывшему подчинённому и уже почти члену семьи самому Максиму или Мирославу, не зная, не является ли она сером кардиналом, каким всю жизнь была Целестина. Мира забрала волосы в высокий пучок, оделась по случаю, не забыв про обувь и аксессуары, включая очки в оправке естественной из последней коллекции, минимизировала количество косметики на лице и проигнорировала духи. Сама сдержанность, пунктуальность и профессионализм. Когда финансист поспешно вышел, тихо прикрыв за собой дверь, юрист продолжил зачитывать пункты договора, Мира подписывать, а нотариус бесконечно заверять. Вскоре очередь дошла и до Максима, который почему-то посмотрел на Селестину, и Мире показалось, что та подбадривающе улыбнулась, словно он нуждался в поддержке. Перевела сухой взгляд на Миру, вздохнула и наклонила голову, опустив глаза на клавиатуру. Впервые за время подписаний, и, наверное, всего времени, что Мира наблюдала за Максимом Аркадьевичем, она наблюдала, как крайне непроницаемый маски с него слетел. Лучше бы она не обратила на это внимания такой концентрированной смесью брезгливости, отвращения и недоумения Мира не видела никогда в жизни. Она ощутила себя склизкой жижей, источающей мязмы на 100 км вокруг себя, а Максиму пришлось не только подойти вплотную, но и протянуть к ней руку. Его едва не вырвало, когда он смотрел на Миру. Она невольно отшатнулась, но в этот момент маска вновь наползла на перекошенное отвращением лицо. И опять перед ней сидел ощёный топ-менеджер с непроницаемым, жёстким, анализирующим, едва ли не надменным взглядом. Через несколько минут судьба Мирослава была решена. Документы подписаны и заверены нотариально. Все действующие лица, обеспечивающие процесс, молча встали и двинулись на выход, кивая оставшимся в кабинете. Максим Аркадьевич тоже вышел, сославшись на безотлагательные дела и на то, что он хотел бы отдохнуть перед полётом, так как уже через несколько часов его ждал самолёт сообщил, что вернётся только накануне торжества, дежурный заметил, что полностью доверяет вкусу Мирославы и уверен, что всё пройдёт в лучшем виде. Затем слегка склонил голову, как офицер царской армии, и скрылся за дверью. Мира, задержись, дорогая, произнёс дедушка, когда та встала с намерением подняться к себе и переодеться. Строить из себя менеджера среднего звена в брендовой одежде ей надоело. Мира остановилась, дед поднёс к уху телефон и через мгновение произнёс: Вениамин Рудольфович, можно. Да, всё как и оговаривали. Да-да, естественно, говорил дед в трубку и смотрел в упор на Миру, пока та расцветала в улыбке. До свидания. Ну, ты довольна? Он даже улыбнулся. Мира согласно кивнула, она была довольна ещё как. Захотела, чтобы свадьба состоялась уже завтра или даже сегодня. Надеюсь, это украсит твой завтрашний день проговорил дед и просканировала взглядом внучку. Та замерла, согласно кивнула и вышла из кабинета. Прошла широкую лестницу на автомате, не замечая светлых стен, пилястр и капителей. Упала в свою спальню поперек кровати и уставилась в белый потолок с огромной люстрой, переливающейся хрустальными гранями, свисающей извилистыми сталактитами и капельками-слезинками. В детстве ей казалось, что дед живет в настоящем дворце, и люстра была этому подтверждением, Мира любила дом, комнату, парк и живописные окрестности. Обожала приезжать сюда на каникулы, в выходные или просто так, без видимых причин. Мире было 22 года, а ей вдруг показалось 222. На обед она не пошла. Не было настроения и аппетита. Вышла в парк, проигнорировав одного из охранников, плетущегося следом за ней, села на качели и уставилась себе под ноги. Мраморная крошка шуршала под ногами. Несколько огромных деревьев Их не срубили при постройке, и даже, как рассказывал дедушка, изменили планировку дома ради одного из них. Стояли уже оголённые, перечерчивая тёмными стволами серое небо. Как вызов природе зеленел газон, ухоженный и не тронутый ногами хозяина или служащих. На территории поместья уже давно никто не ходил по газонам, не лазил по деревьям, не визжал, раскачиваясь на качелях выше звёзд. Здесь всегда было тихо, и охрана, которая в других местах сливалась с окружающей обстановкой, тут ходила буквально по пятам, обеспечивая ощущение безопасности. Мира посмотрела на домики для гостей. Рядом с одним из них курил человек. Наверное, лучше подойти, пожелать доброго пути, хотя вряд ли будущему муж гореть желанием видеть или разговаривать с ней, как и она с ним. Она не хотела видеть привычно непроницаемое лицо и цепкий оценивающий взгляд едва прищуренных глаз скользящих по её фигуре и лицу. Она помнила, какой горячей и сильной была рука Максима Аркадьевича, когда он вёл её в аэропорту. Мирослава была уверена, что на ладони останутся синяки, но их не было. Покраснение спало до того, как приехали в клинику, и на пороге их встретил дед, никак не прокомментировав произошедшее. Максим Аркадьевич подошёл сам. Она наблюдала, как он быстро и уверенно переставляет длинные ноги, держа руки в карманах распахнутого пальто, из-под левого рукава выглядывали часы туфли были не по сезону. Большую часть дня Максим находился в домике для гостей и, скорее всего, работал, как и все окружение деда, едва ли не круглые сутки, а в клинику единственное место, куда он отлучался из поместья, его отвозили на автомобиле. Он даже не гулял по парку, на улице выходил только курить, несмотря на то, что в домике была отключена противопожарная сигнализация. Волосы от влажного воздуха взлохматились, или он специально взъерошил их рукой. Я от утреннего презентабельного вида не осталось и следа. Если бы не пальто, обувь и гладко выбритое лицо, он показался бы мне обычным человеком, без счётчика в глазах. "Я уже попрощался с твоим дедушкой", проговорил ровным голосом Максим, когда приблизился. Охранник в это время отошёл на расстояние, возможно, проявив деликатность, а скорее выполняя инструкцию. "Вот, подошёл попрощаться с тобой. Доброго пути". Мира приподняла бровь и всмотрелась в лицо будущего мужа. Он был почти привлекательным и казался почти человеком, если забыть, за какую сумму он вежлив с ней, и что скоро им предстоит жить под одной крышей, и нельзя исключать случайность, как назвал их возможную близость Максим Аркадьевич. Интересно, за какую сумму он откажется от любой потенциальной случайности. Впрочем, учитывая, что финансами Мирославы отныне будет управлять именно он, вряд ли будет так просто его купить. «Я приеду накануне торжества». Заметил спокойно он и снова скользнул взглядом по Мире. Она невольно поёжилась, прочитав в глазах жениха иронию и ещё что-то, пока неясное. Отвернулась, решив, что разговор окончен, и увидела, как к ним идёт Селестина. Мира знала её всю жизни и одно время в детстве даже считала своей бабушкой. Другой у неё никогда не было. Родителя маму умерли давно, жена деда тоже, ещё до рождения Мирославы и всех своих внуков. Целистив отлично подошла на эту роль и исправно подыгрывала маленькой девочке, пока та не подросла и не стала понимать, что та ассистент дедушки, правая, левая рука и даже шея. И не только деда, но всех компаний, которыми владеет выжившая часть семьи Сильвестра. Лично он и Мирослава, вступившая в наследство после смерти своих родителей и передавшая права на управление сначала деду, а теперь и мужу, со дня вступления в брак. Мира привезли платье Проговорила Целестина, посмотрев при этом на Максима, как бы спрашивая его о чем-то одними глазами. Видимо, не получив ответа, сжала губы и развернулась к Мире. Портной ждет. «Свадебная?» Максим произнес так, будто ему интересно. Лицемерный и скользкий тип. «Траурная?» Окатила в ответ Мира. «Каждый год новая. В год по платью». «Прости», — произнес ее собеседник почти искренне, но Мира не хотела с ним разговаривать. «Прости». Она развернулась и ушла, быстро перебирая ногами, слушая привычный шелест под подошвами. Каждый год один и тот же ритуал. Платья Селестина подбирала сама, как и вызывала накануне портного, чтобы подогнал по фигуре. На следующий день Селестра ехала на семейное кладбище, там его сопровождала Селестина, а Мира дожидалась в машине, так ни разу и не вы идеи из неё. Когда-нибудь у неё найдутся силы, сердце перестанет отбивать бешеный ритм, и Мирослава сделает это. Когда-нибудь, но и не в этом году точно. Потом дед садился в отдельное авто и уезжал куда-то. Только Целестина и служба охраны знали куда, а к ужину возвращался. Молчаливый, сморщенный, как засушенный опенок, при этом не сгибаемый, как железный пруд. Выпивал рюмку водки. Это был единственный день, когда дедушка употреблял алкоголь и уходил к себе. Однажды Мира услышала, что Сильвестр ездит в этот день в церковь, но не поверила. Она не встречала больше в атеиста прагматика и циника, чем её дед. Сейчас она бы не поверила тем более. Не дрогнув, он вынуждает единственную внучку выйти замуж, нисколько не считаясь с её мнением. Человек хотя бы отчасти верящий в бога, в высший разум или вселенскую справедливость, вряд ли поступил бы так. Портной вышел из комнаты тихо, не издав ни звука, будто растворился в воздухе, сказав напоследок, что платье пришлют к 5:00 утра, и оно сядет ровно по меркам. Миру не интересовало, как оно сядет. Она направилась в рабочий кабинет Селестины, который располагался рядом с дедушкиным, чтобы оповестить, что портной убрался из дома. Кабинет был обставлен добротной мебелью из натурального дерева. Там пахло озоном от аргтехники и чем-то сладковатым. Царил идеальный, почти нежилой порядок, несмотря на то, что иногда ассистентка проводила там по 18 часов в сутки. Мира замерла у закрытой двери, из -за которой доносился разговор на повышенных тонах. Спорили Селестина и дед. Спорили Тивомира не припомнила ни разу в жизни, ни в детстве, ни сейчас. У девочки свадьба с сильвестр, почти кричала помощница: "Тебе ли не знать, что происходит с Мирой после этих твоих ритуальных походов? Ты должен был или перенести свадьбу на другое время, или не принуждать в этом году девочку ехать с тобой. Она должна хранить память, она обязана это делать". Голос деда звучал громко и отчётливо. "Каждый делает это по-своему, и она тоже", зашептала Селестина. Мире показалось, что еще немного, и из-под двери пойдет едкий дым. «Ты же знаешь, что это такое!» Громыхнул дед, следом последовал холопок, напоминающий удар книги о столешницу стола. Мирослава продолжала стоять у двери, пытаясь собраться с силами. «Это всего лишь разговор. Разговор, может быть, приоткрывающий дверь в прошлое» которая покрыта мраком для Мирославы, и она категорически не хочет, чтобы там, на том конце загорелся свет и осветила всю возможную неприглядную правду о деде или всей её погибшей семье. Мирослава сама не поняла, как оказалась в домике для гостей, не поняла, почему смотрят на небольшую дорожную сумку, не поняла, как выпалила: "Возьми меня с собой", выдержала пронизывающий взгляд, не услышала в ответ согласия и просто смотрела, как Максим подносит к уху телефон и произносит: Селестино, у меня трудности. Подойди, пожалуйста.